Глава 28 Легенды гласили о том, как появился темный бог и светлая богиня, которая поразила тьму в самое сердце. Светлая энергия была такой чистой и манящей, что темная стремилась ей овладеть полностью, но ей оказалось это не под силу. Тогда тьма нашла другой выход, ведь часть души светлой богини, Приняла человеческую сущность в мире людей, куда впервые и пришел пустой. Именно тогда ему так понравился мир, что он решил поглотить его и устроить хаос. Но темный бог влюбился, хотя сам отрицал это очень долго. Он был поражен красотой Каролины, которая излучала свет и доброту. Пустой бог пал перед ней на колени, Обещал и мир бросить к её ногам. Вот только девушке с золотыми волосами это было не нужно. Но тёмный всё же решил воплотить свои слова в жизнь. Из старинных записей светлых. «Мне не могло показаться, ведь отца видела не только я. Он действительно пришёл в этот мир и сейчас стоял перед нами». Теперь его видели и все гости, которые почитали и молили тёмного бога каждый день. Присутствующие низко поклонились и шёпотом произнесли на древнем языке «Пустой». Принц тьмы не забыли показать преданность и тут же склонили колени. Лишь мы с Рионом не шевелились. Теперь отец предстал передо мной в ином обличье. Он был гораздо выше, чем до этого, и почти не похож на обычного человека. Тёмный не стоял на ногах. Он словно плыл на сером тумане из чёрной энергии, которая несла за собой хаос и разрушение. На нём было что-то вроде плаща, но и стене мёртвых, которые отдалённо напоминали людей. Их пустые глаза, как стекляшки, а взгляд отца горел чёрным пламенем. Он смотрел свысока на меня и моего принца света. «Вот и настал судьбоносный день, когда тьма полностью поглотит этот ничтожный мир!» прохрипел отец, подойдя к юноше с красными глазами. «И свет канет в небытие!» «Этому не бывать!» — прошипел Рион, не пряча своих рубиновых очей от пустого. Несмотря на серьёзные раны, он хорошо держался на ногах. Её мать также говорила. «И всё же она мертва!» «Нет», — возразила я, когда в зале повисла тишина. «Она не мертва. Возможно, лишь часть её души. Но вторая бессмертна, как ты», — сказала я и тише добавила «папа». «По крови», — согласился он. «Тебе повезло, но ты не понимаешь всей моей щедрости. Потому по своей воле или против, но ты подчиняешься мне». «Никогда», — в один голос произнесли мы с Индирионом, Отец вновь грозно посмотрел на юношу. «Тебя не спрашивали, принц Света? Её жизнь, как и твоя, в моих руках!» Эндирион промолчал в ответ, а отец перевёл взгляд на принцев тьмы, которые тут же скривились от боли, ведь их смертные тела умирали. Бог смотрел пустыми глазами, когда каждый из них молил его остановиться. «Щенки, возомнившие себя богами!» прорычал темный, не слушая их. «Вы такие же мои дети, как и Фрея с этим светлым выродком! Вы пару раз ослушались меня, потому не видать вам бессмертия. И вновь боль прошлась по принцам, которые только успели перевести дух. Они не кричали, но я видела, как им больно. На их телах появились кровоточащие порезы. Кровь была черной. Братья сопротивлялись, но отец оказался сильнее. «Остановись!» — обратилась я к отцу, выступая вперёд братьев. «Ты защищаешь их?» — удивился он. Всё его внимание переключилось на меня. «Ты пойдёшь против меня? Против своего отца? Против тьмы, которая создала этот мир? Доченька, ты слишком много о себе возомнила!» Отец рассмеялся. Громко. Эхо его смеха прошлось по всему залу. «Да, я твоя дочь!» — огрызнулась я, чувствуя прилив сил. «Но это не значит, что я или братья будем твоим оружием для уничтожения мира! Я буду бороться!» — сжав кулаки, заявила я. «За мир, за людей и за жизнь!» С каждым словом темные и светлые энергии словно сливались в единое целое. Прилив сил Риона и моей собственной был огромным. По моим венам текла кровь богов. Я была бессмертна и являлась самым сильным существом из присутствующих. У меня больше не осталось страха идти против отца, против самой тьмы. «Ты будешь делать то, что пожелаю я!» рявкнул темный бог, и я почувствовала, как он попытался взять меня под контроль. Метка на правой руке вспыхнула красным огнём, а магия отца приняла облик когтей, которые касались меня на ментальном уровне. Пустой пытался забраться в мой разум. Но я помнила уроки «Повелителя теней» и плотно держала стену вокруг мыслей. Помощь Энди была очень кстати, ведь она помогла противостоять отцу. Прозвучал гром, сопровождаемый карканьем воронов, после чего Бог изменил свой облик, став чёрной энергией. Она обрушилась на всех нас. Все гости замерли, а потом пали замертво. Я услышала их голоса. Они все были мертвы из-за Отца. Тёмная энергия взяла под контроль принцев тьмы, которые тут же стали марионетками в руках умелого кукловода и восстали против меня. Я видела, как они пытались не навредить мне, Знали, что их главный враг — сама тьма. Магия бога была сильна. Он дёргал за ниточки, заставлял принцев атаковать меня. Я подняла щиты в попытке отбить их удары. Позади раздался душераздирающий крик Эндиреона. Принц упал на колени. В области его сердца образовалось пятно крови. Я застыла на месте, с шоком смотря на всю картину вокруг. На пальцах плясал теневой огонь, но я не спешила нападать на тьму, которая была повсюду, боялась ненароком убить братьев. Я вздрогнула от неожиданности, когда меня коснулась магия принцев тьмы. Мои щиты трещали. Питер использовал свою силу и создал вокруг иллюзию другого мира, лучшего мира. В нём мы стали настоящей и счастливой семьёй. Здесь не было тьмы и хаоса, Только свет и спокойствие. Мы сидели в саду на пикнике. Уильям лежал с травинкой между зубов, Энтони и Келан пили сок, а Питер недалеко от нас читал книгу с красным корешком. Легкий ветерок играл моими волосами, солнечный свет дарил тепло. Я наслаждалась этим моментом. Прости нас, сестрица, вдруг молвил Питер, откладывая книгу в сторону. Старший брат виновато смотрел на меня. Его смольные волосы лезли в глаза, но он словно не замечал этого. «О чём ты?» — не поняла я, хмурясь. «Мы виноваты», — тихо произнёс Келлен с сожалением. «Но я не знала, в чём». Уильям принял сидячее положение и печально улыбнулся. «Мы принесли тебе много боли и страданий», — добавил Тони и стыдливо отвёл взгляд в сторону. «Я не понимаю вас». «Сейчас это не главное», — ласково сказал старший брат. «Ты всегда была сильной, Фрея. Порой мы не хотели этого замечать. Только ты способна увидеть свет во тьме, как однажды увидела в нас». На моих глазах появились слёзы. Я не понимала мотивов братьев. Мы были счастливой семьёй, не знали бед. Но братья просили прощения, что-то было не так. Я осмотрелась и заметила, как мир вокруг стал трещать. Иллюзия, которую создал Пит под влиянием отца, когда я неосознанно ослабила хватку, начала рушиться. Крик Эндериона вернул в реальность. Я дала отпор тёмной магии. Она растаяла, как только встретилась с моей. Я вновь оказалась в зале, в самом центре боя. Не сразу поняла, что братья пытались мне помочь, когда видела иллюзию — Они сопротивлялись Богу, знали, что только я способна всё закончить. Эндирион пытался бороться с тьмой, но почти вся его сила была у меня. Он продолжал страдать от раздирающей изнутри боли. Рядом появились Повелитель Теней и Анэрил Фел. Они тоже корчились от боли и тьмы, стали её жертвами из-за меня. «Они все страдают», — прозвучал голос пустого возле меня. «И причина их страданий — ты!» Моё сердце сжалось. Мне было больно смотреть на них, но я не могла помочь. Вновь когти тьмы коснулись моего разума. Теперь уже закричала я. Хаос смог ослабить щиты и взять власть надо мной. Тело перестало слушаться. Пустой натянул нити, и из моих рук вырвался огонь, направленный на принцев, которые взревели от боли. Я напала на Риона против собственной воли и заставила его взлететь на воздух. Моя магия душила его. Я смотрела, как принц света задыхался и хотела плакать, но темный бог не позволял мне проронить слезу. «Хватит!» — прошептала я, пытаясь сопротивляться. «Нет, моя дорогая дочь! Он умрет от твоих рук!» Громко рассмеялся пустой, который все еще был самой тьмой вокруг меня. Эндирион хватался руками за шею и продолжал глотать воздух, но моя магия сильнее сдавливала его горло. Я смотрела на него и не могла противостоять своему кукловоду, который наблюдал за моими страданиями со стороны. «Светлый принц падёт от рук дочери пустого!» Слова отца звучали приговором для нас с Реоном. Мы оба понимали, что жестоко проигрывали, Но неожиданно глаза Эндириона загорелись белым светом, а его метка покрылась красным огнём. Он выгнулся и через короткий миг коснулся ногами Пола. Вокруг него засияла светлая энергия. Волосы Энди вновь стали длинными. Я чувствовала, как сила юноши возросла. Передо мной действительно стоял Энди Рион. Он излучал сам свет, освещая этот тёмный зал. «Светлое отродье!» Зашипел пустой. Рион подошёл ко мне и крепко взял за правую руку. Я почувствовала, как отец ослабил нити надо мной и вновь взяла тело под контроль, стала собой. Тёмный бог вновь принял обличье человека. Его глаза горели тьмой и хаосом, на руках сверкала чёрная магия. Позади него стояли принцы, совсем не похожие на самих себя». Сын Света был рядом со мной, готовый к атаке и защите. Вдруг мой взгляд привлекла вспышка справа, где показался женский силуэт. Я не могла поверить глазам. Ведь передо мной появилась златовласая девушка с васильковыми глазами. И где-то рядом я услышала тихое «Каролина».